Столкновение в этом районе рейха прекратилось внезапно. Все и те, кто принял призыв Ганса, и те, кто хотел их усмирить, стояли в оцепенении, глядя на подкатившуюся к их ногам голову. Они узнали его, это был топор. Вернее, лишь его большая, лысая, одноглазая голова. Ган зловеще ухмыльнулся залитым кровью жертвым лицом и пожирал взглядом оцепеневших людей, коих здесь было около трех десятков. Всех знали, кто такой топор, как он силен и беспощаден. А теперь его голова валялась, как бытовой мусор на полу станции. И каким могуществом собственной воли надо обладать, чтобы сделать такое? Они все боялись топора, но теперь страшнее во стократ был Ганс. Ведь это он бросил им в ноги голову палача. Жизнь – это не дар. Нет равных. Жизнь – это награда. Награда за вашу волю, праведную злость, ярость и силу. Награда за то, что вы докажете свое право на жизнь. Так докажите ее. Я доказал. И только я вам могу указать путь к этой высшей награде. Если у вас есть хоть доля сомнения, то посмотрите на то, что осталось от этого человека. В борьбе за жизнь он оказался менее достойным, потому что я не просто человек. Я избран проведением, взирающим на нас бесчисленным множеством очей наших предков. Чтобы повести вас в будущее, то не со мной, тот против меня. И их пепел удобрит нашу почву. А их головы скажут другим, что мы есть сила, которая не почитается ничем ради воцарения нашей власти и нашего порядка, отныне и до скончания времен. «Да!» – завопило большинство из стоявших перед ним людей. «Мы с тобой, веди нас!» Лишь единицы, испуганно озираясь на вопящих рядом людей, стали пятиться назад. «Я ваш поводырь вам мраке упадка и разрухи. «Да!» «Я проведу вас в будущее сквозь легионы неполноценных ничтожеств и мутантов, которые падут под железным натиском силы и воли!» «Да!» «Я ваш рейх!» «Да!» «Я ваш фюрер!» И Ганс скинул руку. Толпа тут же ответила ему, вытянув навстречу свои руки. Халь, Зиг! халь! Те, кто отступали из толпы, снова оглянулись по сторонам. В этом едином порыве, оглушающем вопли большинства, они поняли, что их жизнь не будет стоить ничего, если они не станут частью этого единого целого. Если и стоит сопротивляться в борьбе за жизнь, то только не той, истеричной вопящей, своем всепожирающем фанатизме массе. Ведь она вокруг, и она может лишь по воле одного их разорвать и остановившись, они вскинули руки. ХАЙ! Как же все просто. В их головы даже не надо вселяться, чтобы сделать марионетками своего умысла. Мозг был поражен очередным открытием. Оказывается, путь к всеобщему господству лежит не только в достижении яслей, где мозги детей, его врагов, станут частью его растущего тела, способностью подчинять себе все больше и больше людей. Конечно, Эта цель остается целью, но по пути ее достижения ему не быть одному. Люди, ведомые и без него, Моза. Надо лишь дать им корм, религию, веру в то, что они в потаенных уголках своего угнетенных страхом и безысходностью душ хотят верить. И не важно, что это может быть ложь. Чем наглее и чудовищнее эта ложь, тем охотней они в нее поверят, и тем сильнее будут вопить до хрипоты, признавая его давшего им эту сладкую ложь своей мессии.